Глава седьмая Дозара лор Сим повелеваю, ходатайство просительницы Все наблюдатели, все зеваки предвкушающие затаили дух, но таланжи, упиваясь всеобщим вниманием, заканчивать фразы не торопилась. Пожалуй, из множества дел, возложенных на королеву, это нравилось ей больше всех. «Удовлетворить!» Слово пало с трона, Будто щедро брошенная горсть монет. Толпа, собравшаяся в зале совета, Взорвалась ликующими криками. А вот и сама просительница. Девица не старше 17, Краснеет, слыша столь звучное одобрение, Родные спешат к ней с объятиями. Крепче всех обнял девушку ее отец, Безиме, только что произнесший в защиту дочери прочувствованную речь. «Если уж без этого никак, королева Таланжи, сказал он. «Казни меня, но не наказывай дочь! Она свет мой, душа нашей семьи, на нее вся наша надежда!» Столь беззаветное стремление к счастью для дочери тронуло сердце таланжи, напомнив о том, как ей самой не хватает отца. Может, солдат с кораблями ей не доставало, но золото у таланжи имелось, а девушке требовалось именно золото. Просительница Наврай, засияв, заулыбавшись от уха до уха, несколько раз поклонилась в сторону трона и покинула зал на гребне волны «Общего благорасположения». Принадлежала она к одному из переживающих не лучшие времена благородных родов – к семье, претерпевшей гонение и позор за связь с изменницей язмой. Пока Таланджи путешествовала в Аргриммар и вела переговоры с Ордой, совет Занчули, состоящий из верных ей воинов, жрецов и советников, счел ее семейство ни в каких злодеяниях не повинным – Однако оправдательный приговор не наполнил золотом их опустевших сундуков, и юная Наврай, оказавшись на грани нищеты, лишилась возможности достойно вступить в брак с возлюбленной, дочерью весьма богатого рода. Ее нареченная Кхила, нервно сцепив пальцы под подбородком, ждала на балконе, снаружи, предусмотрительно наброшенном на плечи праздничном великолепной работы бисерном плаще. Теперь союзу двух девушек ничто не препятствовало, и Таланджи с внезапным теплом в сердце смотрела просительницам вслед. Под крики радости, осыпаемые цветами и зерном, обе торжественно удалились. «Ну что ж, в выборе плаща кхило не ошиблась». «Здоровье и счастье обеим!» — пробормотал Лашк, первый и единственный тарталан в Совете. «Сколько радости у круг, добавил Джонок. Щит Таркали. Не умещавшийся ни на одном из кресел Совета, тролль Громила просто стоял рядом с Лашком. «Приятно видеть!» «Скучно?» «Однако приятно!» Около пары дюжин Зандалари задержались в зале Совета, отделенные от советников высокими ступенями. Наверх, к центру, откуда Таланджи с прочими выслушивали обвинения и просьбы и объявляли решения, вели другие, куда более удобные лесенки. Безоблачное небо за спинами ходатаев казалось лазурным занавесом. Из зала открывался вид наружу, навеличаво окружающих над городом ужасов небес. День выдался долгим, долгим и изнурительным. Ходатай за ходатаем, просьба за просьбой. На деле время королевы принадлежало вовсе не ей, но этим талант же жертвовала с радостью. Ведь главная ее гордость — народ. «Осияй нас светло! По-моему, это последнее!» — вздохнула верховный прилад рата, поднявшись на ноги и потянувшись. Грудь и плечи Раты защищали пожелтевшие кости, поверх глаза покачивалось прядь немытых синих волос. Выслушивая ходатайство на в рай, Рата то и дело клевала носом. Любовные дела низшей знати не внушали ей ничего, кроме скуки. Но вдруг толпа внизу раздалась в стороны. В зал с криком, размахивая руками, ворвались несколько горожан, немедля завладевших вниманием, не успевших разойтись во своя сизивак. Боевой друид Лоти с усталым вздохом опустилась в кресло, звякнув украшенными клыками наплечьями, а спинку из золота и эмали. — Гонг, меня унеси, когда же все это кончится? — Так это правда? — вскричал, протолкавшись вперед, рослый костлявый тролль, судя по загару и грубости кожи, испаденных рабочих. Над долбом его точно шипы торчали вперед четыре жестких зеленых косицы, на спину был приторочен увесистый вьюг. «Правду в городе говорят! Говорят, в Орде королеву пытались убить, хотят ее свергнуть, а город себе забрать!» Разумеется, теперь ни о каких надеждах на покой не могло быть и речи. Лашк, сидевший справа от Таланджи, вслух застонал, уткнувшись зеленым клювом в подушечку ладони. «Правду!» — заорал кто-то снизу. «Хотим знать правду! К ответу, Орду! К ответу предателей!» Таланджи вскочила на ноги. «Тихо, тихо! Эти слухи всего-навсего слухи, не более!» Усталая, Выведенная из себя, она никак не могла подыскать подходящих слов, слов умиротворения. Новые волнения в городе ей были совсем ни к чему. С утра генерал Ракира принесла ей тревожные новости. Дозара Лора достигли вести о неудавшемся покушении. И что еще хуже, сплетни о бесследном исчезновении патрулей, о кровопролитии, назревающем у северных рубежей. Стало быть, мы по-прежнему часть орды? Донеслось снизу. А королеву нашу убить! Кто пытался? Подхватил кто-то еще. Хочешь, я закалю их всех? Фыркнув, шепнула таланжи генерал Ракира. Взглянув на нее, Королева криво вымученно улыбнулась. «Да, мы остаемся с Ордой, но только если получим от них желаемую поддержку». Возвысив голос, отвечала она. «И наши требования, требования Зандалара, они удовлетворят. А если не согласятся служить нам, то и мы им служить не станем». Однако раздражающие перешептывания не утихали. В воздухе веяло скандалом, а этот дух притягательнее даже запаха крови. «Вот он! Глядите! Один из них! Не наш! Не Зандалари! Убийца!» Вопли и изумленные аханье снова набирали силу, взмыли высь омерзительной мутной волной, просители бросились к новоприбывшему, обступили его со всех сторон. Таланжи сощурилась, приглядываясь к троллю, вошедшему в зал совета. Явился он в сопровождении двух стражников, закованных в латы столь же блестящие и великолепные, сколь прост и невзрачен был наряд незнакомца. Однако при виде него в голове Таланжи шевельнулась некая смутная мысль. Пришелец был ей знаком. Но откуда? «Из Орды! Он из Орды! Пусть-ка ответит!» «Ты королевы наши не защитил? А почему не защитил?» Все тот же Смутьян с вьюком на спине, с опаленным солнцем лицом бросился к чужаку и с силой толкнул его, отчего тот покачнулся, встряхнув гребнем потрясающе рыжих волос. Тут в дело вмешались стражники – Но это лишь сильнее распалило толпу. Вскоре таланжи стали видны лишь волосы новоприбывшего да алибарды королевских стражей, торчащие над головами толпы. Из гущи тел раздался сдавленный крик. Нет. Убийство посланца Орды у себя на глазах таланжи допустить не могла. В столице зрел бунт. Гибель отца оставалась неотмщенной. «Нет, нет, такого она позволить себе не могла. Гордость гордостью, но что, если Орда еще пригодится?» «Остановитесь!» Еще один крик. Похоже, общий хаос поглотил даже ее стражников. «Остановитесь! Пропустите его!» На этот раз звучный, властный приказ Таланжи возымел желаемые действия. Все замерли без движения, А после присмиревшая толпа расступилась, освободив неширокий проход, позволяя троллю из Орды проследовать вперед. Отряхнув руки и плечи, он бросил опасливый взгляд на столпившихся за спиной недругов и, волоча ноги, сделал пяток шагов к ступеням, ведущим на возвышение. Тут Таланжи наконец-то вспомнила, где его видела. «А ведь я тебя знаю». Негромко сказала она, махнув рукой стражником, по-прежнему державшимся рядом с рыжеволосым троллем. «Просителей вывести, заседание совета окончено. Настало время принять этого... этого путника». Аргриммар она покинула в такой спешке, что даже имени этого тролля узнать не успела. Теперь ей пришло в голову, что это было ошибкой. Как сложится отношения с Советом Орды, еще неизвестно. Однако юный выходец из джунглей спас ее жизнь. «Подойди», — велела она, — «и изложи свое дело». В ответ рыжеволосый тролль неумело, но вдохновенно поклонился. «Я... я здесь по службе, посол от Орды, имя мое Зигхан, П посланник Зигхан». Таланжи подняла бровь. «Посол?» — процедила генерал Ракира. «Скажи уж лучше шпион!» Зигхан закивал, ткнув пальцем в сторону ошеломленной Ракиры. «Да, шпион, посланник, с соглядатой, глаза, уши, нос, рот!» — откликнулся он с беспомощным смехом, пожав плечами. «Орда тревожится о тебе, королева Таланжи, и мало этого нуждается в твоей дружбе, так что от тебя не отступится. «Вижу, вижу», — протянула Таланжи, оглядев его с головы до ног. «Ну что ж, могли прислать и кого похуже. Да, совет Орды вполне мог прислать к ней того же Трала, а Тралу, упрямо хранящему верность Джайни, Праудмур, она не доверится ни за что». Рыжеволосый тролль внизу вновь нервно, отрывисто хохотнул. Хе-хе, да уж, согласен. «Хочешь, Джаннок, его раз — и в лепешку!» предложил Джаннок, более чем на такое способный. При своей величине он казался дикорогом среди муравьев. «Нет, Джаннок, он под моим покровительством». Сложив перед грудью ладони, Таланжи вновь смерила посланника долгим взглядом. Чутье побуждало отослать его прочь, но как проявить такую неучтивость к тому, кто выбил из рук убийцы кубок с отравой, а после заслонил ее собой от смертоносного лезвия? Казалось, ее пронзает насквозь испепеляющий, неодобрительный взгляд отца. Отец доверился суждению таланжи, когда она пригласила Орду в Зандалар, пусть даже за его спиной, Без его ведома, да, нервно переминавшийся с ноги на ногу юный тролль заслуживал шанса. Как не больно было это признавать. Тем более, что ему вполне можно было найти применение или просто, пользуясь его неопытностью, разузнать о союзниках что-нибудь новенькое, вытянуть из него информацию, разглашению неподлежащую. «Подойди же, посланник Зикхан! Если ты собираешься нести службу в моем дворце, то должен знать его многочисленные извилистые коридоры». Генерал Ракира с отвращением втянула в воздух сквозь стиснутые зубы, но Таланджи не удостоила ее даже взгляда. «Смелей поднимайся сюда, я стану тебе провожатой». «Я думал, Аргриммар город внушительный, но это... это...» Глядя, как тролль из джунглей кружится волчком, девица на все вокруг, изумленно разинув рот, талант же довольно усмехнулась. Сама она порой забывала о красотах дворца, о залах, отделанных золотом и бирюзой, о покойных бассейнах, полных ароматных лилий, о плитах полов, сверкающих словно ограненные самоцветы и, разумеется, с удовольствием любовалась на мальчишку из-за холустья, из глухих джунглей, очутившегося в обители древнего великолепия. «На островах Эха даже похожего ничего нет», — продолжал Зигхан. «Конечно, руины и все такое, но тут как будто во сне». Нижние залы дворца хранили тенистую прохладу, Точно пещеры, надежно укрытые от палящего солнца, озарявшего верхние покои и тронный зал. Под ногами тянулись вперед многокрасочные мозаичные мостовые, вдоль них, в неглубоких канавках, негромко журчала вода. Казалось, тролль из джунглей обладает неиссякаемыми запасами изумления, и талант же не раз пришлось сдерживать руку, так и тянущуюся слязгом захлопнуть его отвисшую челюсть. По обе стороны от них, держась на почтительном расстоянии, шагали двое королевских стражей. «Этот дворец всю жизнь был мне домом», — пояснила Таланджи. «Вот я и забываю, каким он должен казаться посторонним». «Ха-ха!» — -ха! от смеха Зигхан схватился за живот. «Моим дворцом были пески до да колючки», а вся деревня могла бы поместиться в твоей королевской уборной. же заулыбалась, но, свернув за угол, обнаружила, что отвлеклась и привела Зикхана к самому сердцу пирамиды. Шаг тут же замедлился. Удержать на лице улыбку стоило немалых трудов. Этого крыла дворца она избегала всеми силами. От одного взгляда вдоль коридора Внутрь золотого зала с высокими потолками сердце исполнилось ужаса. Что-то стряслось, э -э, Ваше Величество? Спросил Зикхан, озабоченно сдвинув брови. Я когда-то очень любила бывать здесь, в этом зале. Собрав волю в кулак, талант же заставила себя сделать еще шаг и еще затрепетала увлекаемая воспоминаниями в непроглядную тьму. Разумеется, в зале давно прибрались, полы отмыли дочисто, но для нее место гибели отца останется оскверненным навеки. Таланджи до сих пор помнила, как остывало отцовское тело в ее руках, как мерк его лучившейся силой взор, как безжизненно обмякла его рука в тот миг, когда душою отца, Завладел Бвон Самди, как больно впивались в колени холодные каменные плиты. Тогда-то, обнимая тело отца, задыхаясь от ярости, она и поняла, что такое настоящее одиночество. Всю жизнь Растахан присматривал за нею, учил ее и любил, и дрался, оберегая их землю, их достояние, и боялся, Как она со временем поняла только одного — разочаровать дочь. Ну а в конце, в конце концов, на смену мрачным воспоминаниям явились другие, куда более радостные. Вот наставница Таланджи играет на арфе, а принцесса прячется от нее под водой в бассейне, изо всех сил сдерживая дыхание. «Здесь я играла в детстве». — негромко сказала она, вздохнув и покачав головой. Вдвоем с подругой Парри часами могли резвиться, в прятки играть. Она вечно выигрывала. Дыхание под водой дольше умела задерживать. И вот, когда отец умер здесь, у меня на глазах, я словно бы снова стала той же маленькой девочкой, как будто надела корону только ради шутки, ради игры в королеву. Посланник слушал ее молча. «Вот когда я познала истинную жестокость Альянса и их распроклятой ведьмы Джайны Праудмур. Она с самого начала была змеей, лживой и своекорыстной. И плевать мне на перемирие, заключенное вашим советом. Выходит Орде безразличный боль и страдания моего народа». Зигхан нерешительно потер руки, хрустнул пальцами, и быстро сбивчиво заговорил. «Но ведь Праудмур помогла нам освободить Бейна, и заодно с нами выступила против Асшары. Вот ты говоришь, что, надев корону отца, почувствовала себя маленькой. Но ведь ты изменилась. Все мы меняемся?» Понурив голову, Зигхан опустил руки, бессильно сомкнул пальцы на поясе. «Теперь ты настоящая королева. Я собственными глазами видел» как ты подданными распоряжаешься, как говоришь, твой народ тебя слушает, и Орда послушает тоже. Талант же порывисто повернулась к нему. Значит, ты и об этом собираешься им рассказать? Тролль из джунглей, пожал плечами, неспешно подошел к ней, двинулся дальше, к сердцу пирамиды, огляделся, поднял голову к потолку. — Нет, королева, твои печали принадлежат только тебе. Остановившись, он окунул пальцы в хрустально чистую воду бассейна. Казалось, лицо его на миг зарилось рассеянной, невеселой улыбкой. Мне тоже доводилось терять близких. Одного отца, а после другого. Другого? удивленно переспросил Таланджи. Нашего верховного воеводу, павшего на маг-гора, поверженного магией королевы Банши. Он да. От совершенства он был далек, он был убийцей, я знаю. И не просто убийцей. То, что он сотворил с эльфами и их деревом. Но о таких великих вещах мне судить трудно. Но он научил меня воинской службе. Перед трудностями меня отступать научил. руки его запомнились накрепко, но сам я... Сам я не так непоколебим. Снова и снова всплывает в памяти там как гора И всякий раз я начинаю гадать, не могло ли все обернуться иначе. Не мог ли я что-нибудь изменить?» Поднявшись, зикхана полоснул лицо пригоршней горшне чистой воды. Но Саурфанга больше нет. И тут уж как не старайся не изменить ничего. Надеюсь, Бвон Самди помог ему обрести покой. «Может, расспросишь его при случае? Вы ведь с ним близки?» Талан же разом подобралась. Не настолько. Вот как. Зигхан удивленно склонил голову на сторону. Но, «Ну, говорят, твой трон связан с Луа-могил. Кто говорит? Рыжеволосый тролль сконфуженно поднял брови. Все, Ваше Величество, все до единого. Королева устало поникла головой. Спорить с ним, гневаться на правду было попросту глупо. Оставалось только гадать, много ли знают о ее договоре с владыкой мертвых в Орде. «Хм, а ты, посланник, умнее, чем кажешься», заметил Таланджи, пристально глядя в глаза посланца Орды. Прежде чем тролль нашелся с ответом, за плечом его что-то мелькнуло. Двое королевских стражей, оставшихся у дверного проема, встрепенулись, насторожились. Один рослый, Дюжий с оружием наперевес выскользнул в коридор. «Что там?» — Властно спросила Таланджи, отстранив с дороги Зикхана и шагнув к стражникам. «Моя королева!» Копье поразило несчастного стража, угодив прямо в щель между шлемом и латным нагрудником. Уцелевшая защитница королевы развернулась, перекрыв вход в зал, однако уйдя с линии атаки, обрекшей на гибель товарища. Талан же пронзительно взвизгнула. Первой мыслью, пришедшей ей в голову, было, «Как... как мятежникам удалось пробраться так глубоко во дворец?» За этой мыслью немедля последовала другая, решительная. «Ну нет, здесь я не паду ни за что, только не там, где испустил последний вздох отец!» «Держитесь за мной!» — крикнула обоим стражница. Несмотря на все старания... Таланжи никак не удавалось припомнить о ней ничего, даже имени. Спокойно, спокойно, вдох, выдох. Да, стражницу звали Махрал, и она встретила в первых рядах и вторжение троллей крови, и налет сил Альянса на дворец. Испытанный воин, надежный. Метнувшись вперед, таланджи встала у входа рядом с Махрал. Зигхан последовал за ней. Коридор задрожал от множества голосов, но кровожадные вопли тут же зловеще притихли, слились в общий единый хор. Лови королеву! Лови королеву! Лови королеву! Другой выход отсюда есть, несколько раз оглянувшись, пробормотал Зикхан. Талан же смежила веки, направляя магическую силу в ладони. Лоа их защитят. Здесь ее земли, ее территория, а значит, сила богов и предков придет ей на помощь. «Нет», — ответила она, — «мы останемся здесь и примем бой». «Как будет угодно королеве». Вовсе небезащитный Зикхан обнажил висевший у пояса кинжал, высоко поднял его, наполняя магической силой, и клинок засиял, точно молния. «Идут!» — крикнула Махрал. «Слишком много!» — подумала Таланжи. «Их слишком много!» Считать в суматохе было недосуг. Однако к залу бежала самая меньшая дюжина вооруженных копьями троллей в легких доспехах. Первые двое, напоровшись с разбегу на Алибарду Махрал, отпрянули назад — Рухнули в толпу собратьев и предоставили защищающимся возможность для контратаки. Да хранят наслоа! воскликнула Таланжа. Из ее раскрытых ладоней пузырем вздулся, устремился вперед мерцающий щит, прикрывший и ее, и махрал, и Зикхана. Копье, отраженное этим щитом, со стуком откатилось в сторону. Махрал, Взмахнув алебардой, повергла на пол двух первых троллей с раскрашенными белой и черной краской лицами. Вокруг упавших расплылась лужа крови, но прочих это не испугало. Без колебаний, переступив через павших собратьев, еще двое кинулись к королевской стражнице, бросили копья, вцепились в длинное прочное древко алибарды махрал дернули раз, другой — и стражницы, не удержавшей оружие, пришлось отступить под прикрытие щита таланжи. «Головы береги!» Сгусток пламени, набухший на острие кинжала Зикхана, метнулся вперед, застав одного из завладевших в врасплох. Другой, удержавший древко, ткнул им махрал точно копьем, но та, увернувшись, выхватила из ножен на золотом поясе небольшой нож. Из глубины коридора... Раздались новые вопли ярости, и талант же пала духом. Этих немногих мятежников они, может, и сдержат, но если к ним подойдет подкрепление, троих защищающихся наверняка сомнут. Однако мятежники вовсе не ликовали и не готовились к новому приступу. Наоборот, в страхе бросились в рассыпную. С тыла к ним подступали королевские стражники, сбежавшиеся на шум со всего дворца. Бунтовщик, который выхватил у Махрал Алибарду, выругался, устремился вперед на прорыв, но Махрал умело обезоружила врага, а, вернув себе Алибарду, силой ударил его древком в лоб. «Живьем, брать!» — крикнула Таланже стражникам, пока в коридоре не началась бойня. Но нет, сдаваться никто из мятежников и не подумал. Все они бросились к стражникам грудью на острия направленных на них алибард. В досаде и ярости таланжи заскрипела зубами, но тут же ахнуло. Последний враг, оставшийся на ногах, круто свернул к ней. Лицо его закрывала необычная маска, черная в белую полосу. В глазах за узкими прорезями полыхнули безумные искры, и тело мятежника мигом окуталось странным зеленым пламенем. Щит таланжи треснул надвое. Еще шаг, и нападавший, подступив к ней вплотную, приставил к ее горлу короткий зазубренный кинжал. — Укус вдовы рядом, королева-изменница! — шепнул он, без церемонии швырнув таланжи на пол. — Они везде! Всюду! Вдруг за его спиной заклубился голубой дым. В зале сделалось холоднее. Из дыма... Донесся странный, прерывистый, будто предсмертный хрип, вздох, и плеча тролля в маске коснулся огромный костлявый палец. Тролль, вздрогнув от неожиданности, обернулся и увидел прямо перед собой устрашающую костяную личину Бвон Самди. бу -у -у. С этим Бвон Самди исчез столь же внезапно, как и появился — но его кратковременного явления оказалось довольно. Лицо тролля исказилось в жуткой гримасе, челюсть отвисла, огонь в глазах померк. Ушей таланжи достиг влажный скрип входящего в плоть клинка, но вонзился он не в ее горло, в горло врага. Маска, а за нею и волосы нападавшего затрещали опаленные молнии. Кинжал Зигхана пронзил его шею насквозь. Сбросив себя отяжелевшее мертвое тело, Таланджи откатилась в сторону и шумно перевела дух. Укус вдовы. Не веря собственным ушам, королева озадаченно покачала головой. Укус вдовы, последователи шадры и язмы. Но ведь и это Лоа, и верховная жрица мертвы. «Королева! Королева!» На перебой закричали стражники, подбегая к ней. Ух, со мной все хорошо, буркнула Таланжи, поднявшись и сев. Ну скажите же, что хоть одного взяли живьем. Ни единого, отвечала Махрал, подавая королеве руку. Все покончили с собой, бросившись на наши алибарды. С помощью стражницы, встав на ноги, Таланжи окинула яростным взглядом груду мертвых тел и лужи крови вновь обогревший пол сердца империи. Да, Трал был прав, и Бвонсамди был прав, убийцы не остановятся. И как ей назваться истинной королевой Зандалари, когда ее народ раздирает надвое смута? Пока мятеж продолжается, все, что она надеется уберечь и построить, остается в опасности. «В точности, как и тот покуситель», — пробормотала она, — присев над мятежником в маске и приглядевшись. Волшебный огонь угас, но прежде обратил в угли добрую половину его лица. «Ради своего дела не щадят жизни, идут на смерть, только ради того, чтобы погубить меня». Увидев текущую в ее сторону кровь, Таланджи отодвинулась от убитого и медленно повернулась к посланцу Орды. Орда... Когда в этом самом зале погиб отец, она была совсем одна, но теперь рядом с нею стоял, глядя ей в глаза, союзник. Союзник, уже дважды защитивший ее. «Караулы удвоить, во дворец никого не пускать. Зикхан, я должна поговорить с советниками, а после нам многое потребуется обсудить».